Глава сорок первая. Отражение тьмы. От слов паука внутри словно натянулась тетива. Напряжение моментально достигло максимума. У нас нет права на ошибку, нельзя допустить, чтобы канцельерий заполучил сети. чего то я была уверена, что Сантьяго не ошибся и в доме спрятаны именно они. Это объясняло слишком многое. Впервые за время расследования картина преступления складывалась идеально. Дагман, он уже выполз из туннелей. Уточнила, желая ещё раз убедиться в правильности наших выводов. В отличие от остальных теневиков, змеиные маги могли не только использовать тень в качестве фамильяра, но и полностью сливаться с ней, увеличивая собственную силу. Я не сомневалась, что консильери приполз целиком, а не подослал вторую ипостась. Но хотела выяснить, где именно он засел. «Нет, плетёт аркан прямо оттуда». Лежащий неподалеку планшет мигнул, реагируя на входящее сообщение. «Посмотри на карте, я отметил его местонахождение». Залпом, допив чай, я подхватил артефакт и в несколько кликов нашла нужное изображение. Змеюка затаилась на границе защитного купола, на пересечении секторов А2 и А3. Именно там находился покосившийся рунический столб и самая большая брешь. Тварь продумала все до мелочей. Вокруг разрыва образовалась небольшая зона с нестабильным магическим фоном. Он скрывал канцельерия от внешних поисковых заклинаний, но, к счастью, не защищал от банальных сигналок. Дагман не ошибся, сделав ставку именно на простые маячки. «Расстояние от места засады до дома огромное», — присвистнул Сантьяго. «Ни один современный усилитель не позволит провернуть такой манёвр». «Думаю, твою теорию можно считать подтверждённой». Криво усмехнулась. «Только сети могли настолько увеличить резервы менталиста и позволить ему влиять на Роберта, не выползая на поверхность». «Какую теорию?» Тут же уточнил Дагман. «Позже расскажу», — ответил дракон. «Похоже, мы вычислили, зачем охотится змей». Паук не ответил, отключился, сосредоточившись на слежке и плетениях змея. А я, затаив дыхание, уставилась на экран планшета. Самого канцельери не видела, только зеленоватую точку на карте. Она периодически смещалась ближе к дому и через пару секунд отползала обратно. Словно Диего не сиделась на одном месте. На самом деле он просто следовал за колебаниями магического купола, облегчая себе работу и прячась в тени разрыва. Гениальная сволочь. Жаль, нельзя пришибить его прямо в туннеле. Я бы не отказалась подкинуть туда при помощи ветра парочку разрывных кристаллов и активировать их, когда змей будет проползать поблизости. До ночи у нас достаточно времени, чтобы провернуть подобное. Но где гарантия, что во время взрыва гад не успеет нырнуть в заранее подготовленный портал? Подземный теневой переход не заблокирует даже Инквизиция. Единственный шанс наверняка избавиться от консильеря. Позволить ему забраться в дом и перекинуться в человеческую форму. Первые секунды он будет слегка дезориентирован. Этого времени штурмовикам хватит, чтобы прорваться сюда и перекрыть Диего пути к отступлению. Будь у нас чуть больше сил, сами прибили бы змеи сразу после трансформации. Но в таком состоянии лучше не рисковать и поделить лавры с боевыми магами. «Катарина, Сантьяго, активируйте все наблюдательные кристаллы на втором этаже». В наши мысли без предупреждения ворвался Дагман. От усталости и напряжения его голос звучал непривычно глухо и слегка подрагивал. «Роберто уже под управлением, идет в вашу сторону». «Принято», — ответили в один голос. Планшеты мы подготовили заранее и разложили в линию, чтобы облегчить слежку. Оставалось включить нужные камеры. Мико на первом экране отразилась сутулая мужская фигура. Роберто поднялся на второй этаж и сейчас стоял на краю лестницы, раскачиваясь из стороны в сторону, как заправский зомби. Я всерьёз переживала, чтобы парень кубарем не скатился обратно. «Что с ним?» — недоуменно уточнил Удагмана. «Ты же хотел поставить защиту». «Это она и есть», — перебил меня паук. «Грубая, но надёжная. Я вырубил парня, чтобы ему двойным воздействием мозги не вскипятило. Сейчас это просто бессознательное тело, ведомое кукловодом. Ох! Если он встретит кого-то в коридоре, даже сказать ничего не сможет». — добавил менталист, едва тело качнулось вперёд и сделало несколько неловких шажков. «А Диего ничего не заподозрит?» — насторожилась, наблюдая за нашим зомби. «Ладно, слуги, учитывая алкогольный анамнез младшего Верконти, все решат, что он вдрызг пьян, но сам консильере...» «Не заподозрит», — заверил паук. «В этот раз он бил не мелочаясь, видимо, больше не планирует использовать эту марионетку». От услышанного позвоночник пронзило ледяными иглами, а к горлу подступил ком. Хотелось лично удавить консильере за всё зло, которое он совершил. Так ломать людей, а затем выбрасывать на помойку, как надоевших кукол. И всё ради бесконечных пустых амбиций. «Катарина, сосредоточься на работе», — устало попросил Дагман. «Твои эмоции слишком яркие, это отвлекает». «Прости». Я виновато куснула нижнюю губу. Похоже, дело обстояло ещё хуже, чем мы предполагали. Паук держался из последних сил. Тревога вспыхнула, как сухая трава, и грозила перерасти в лесной пожар. Без догмана операция обречена. Никто из нас не сумеет подстраховать его во время работы или разделить нагрузку. А как помочь, не используя ментальную магию, я не представляла. Пытаясь совладать с эмоциями и не создать лишних помех, переключилась на слежку. Роберто как раз поймал нужный ритм, и сейчас пошатывающейся походкой направлялся в сторону голубой гостиной. Я тут же включила ещё один экран и пометила на карте подозрительные зоны, выявленные во время прошлой проверки. Тогда сканирование проводил полицейский менталист Тильвиль де Гофра. С помощью мадлин он тщательно проверил особняк и обнаружил шесть зон с аномальным магическим фоном. В одной нашли документы. Ещё две паук отмёл сразу, сказав, что они ложные и связаны с защитной реакцией купола. А четвёртый был пустышкой, скрывающей фон от сейфа с пламенем. Оставались два потенциальных тайника. Оба располагались на нашем этаже, один в искусственном саду, второй в гостиной, неподалёку от комнаты с Эрисеей. Последнее настораживало. Дагман предупреждал, что мощные амулеты могут вступать в диссонанс за защитным куполом. Поэтому Карло не стал прятать пламя возле статуи. Почему тогда прикопал сети так близко к опасной зоне и не побоялся взрыва? «Сантьяго», — тихонько позвала, указав на экран, — «тебе не кажется странным, что одна из аномалий находится рядом с Арисеей?» «Кажется», — кивнул но, скорее всего, дело в маскировочном смещении фона. На тайники иногда ставят блуждающую защиту. «Только этого не хватало», — обречённо простонала. «Мы эти зоны едва нашли. А если ещё придётся бегать за прячущимися сейфами?» В голове мигом пронеслась чудная картина. Сундук с артефактами отращивает ноги и удирает от нас по коридору. А мы со штурмовиками, сломя голову, летим за ним попутно отбиваясь от Донны, гонсалес и консильери. «Всё не настолько плохо», — услышав отголоски моих мыслей, Дагман подавился смешком. «И сейчас сложная защита играет нам на руку. Чем больше сил сейчас потратит Диего, а ты не выдержала?» Чтобы защитить парня, паук перехватывал большую часть приказов консильери, трансформируя их в более мягкое и безвредное воздействие. При этом он не блокировал сканирующие заклинания, позволяя змею самому проверять дом. Используя Диего обычный усилитель, после этой операции его пришлось бы выносить из туннеля в бессознательном состоянии. Тот же Тиль был очень сильным менталистом, но поиск документов выпил из него все силы. Только канцельере было плевать на подобные мелочи. Он черпал магию из сетей. Страшно представить, какую мощь подарит владельцу целый артефакт если половинка позволяла проворачивать такие манёвры. «Катарина, включи режим Е7 и запиши маршрут Роберта, приказал паук. Мой вопрос он проигнорировал. «Сантьяго, пометь места, где он будет ставить маячки и разбрызгивать сок Ливент». Смысл его слов дошёл не сразу. Но, активировав нужный режим, я заметила странное зеленоватое сияние, окружающее правую руку парня. «Кансильерий готовит для себя тропу, защищённую от тиваргов?» Оживилась, вспомнив, как в день нашего приезда с помощью этих цветочков паук сбил демонов со следа. «Если так, тогда мы сразу сможем отметить для штурмовиков змеиный маршрут и подготовить дополнительные ловушки». «Да», — ответил Дагман, — «мне нужны все его метки до единой. Есть идея». Поделиться планами менталист не успел. Телепатическая связь неожиданно оборвалась, а на экране вспыхнуло странное зеленоватое пятнышко. Оно пульсировало прямо над головой Роберта, постепенно уменьшаясь в размере и сливаясь с висящим на стене канделябром. «Первая метка с ливентами», — Сантьяго отметил координаты на карте. Проверив изображение ещё раз и убедившись, что маг-подшумок не повесил на подсвечник пару маячков, он добавил пометку с буквой «Л». Роберто в это время добрался до висящей неподалеку картины. Присмотревшись, я увидела в его руке небольшую продолговатую капсулу, похожую на дорожный флакончик для парфюма. Дамы часто брали такие в путешествии или носили в сумочке, чтобы обновлять или менять надоевший аромат в течение дня. Канцеляри продумал даже такую мелочь. Удобный распылитель помогал парню быстро и бесшумно обрабатывать нужные предметы, никакой возни с обычными склянками и по тревоге можно мгновенно спрятать капсулу в карман, не беспокоясь, что экстракт прольётся». «Как наши метки?» — в мысли снова ворвался голос Дагмана. «Ещё отмечаем, Роберто только закончил со второй картиной», — кивнула, сделав несколько новых пометок. «Так что за идея?» «У нас, Сантьяго, осталось несколько кристаллов с заранее подготовленными защитными плетениями», — пояснил паук. «Очень мощными и сложными. Чтобы вскрыть их, придётся потратить прорву магии. «Хочешь подкинуть их на тайник?» — догадалась. «Не только. Едва станет ясна логика, по которой Роберто выбирает предметы для своих меток. Растянем у него на пути сигнальную сеть-ловушку», — добавил Дагман. «Мы хотели припрятать её на вечер, но лучше выжить в сейчас». Гость считает, что его кукла попала в ловушку и потратит силы на отключение сигнализации и дополнительных счетов. «Коварно, но в этом что-то есть». «Поддерживаю», — ответил Сантьяго. «Я подготовлю всё, а Джафар раскидает ловушки». Вытряхнув из артефакта хранилища несколько мешочков, он начал перебирать свои сокровища. Тень дракона в это время оживилась и перебралась поближе. Учитывая, что сейчас Джафар прятался под иллюзией обычной человеческой тени, со стороны его манёвр выглядел очень странно. И теперь рядом со мной сидело двое густовов. Один обычный, второй сотканный из дыма и напоминающий призрак бездны. «И у нас проблема», — добавил Дагман. «Диего ведёт себя странно, затирает воспоминания куклы после каждого приказа. «Боится, что Роберта возьмут с поличным и найдут в его памяти важные улики?» — насторожилась. Зачистить следы в самом конце операции намного проще. И энергии на это уходило куда меньше. Столь маниакальную осторожность могло объяснить лишь одно — змей что-то заподозрил. Если паук пропустит хоть один удар, вся операция полетит в бездну. Диего не только доломает психику парня, но и моментально заметит следы чужого вмешательства. Только те не знают, что он выкинет, оказавшись загнанным в угол. «Да, он перестраховывается», — Дагман ответил не сразу. Младший Верконти успел пометить ливентами еще две вазы и статуи Фредерика VIII. «Но засекли не нас, позади странный фон». «Катарина, продолжай наблюдать за Роберто». Сантьяго тут же понял, о чём речь, и, активировав ещё один экран, начал бегло переключать изображение с камер. Похоже, в игру вступила мафия. На лестнице двое теваргов. Я на миг перевела взгляд на его планшет. Твари забрались в тень, но благодаря уникальным поисковым кристаллам Микела я чётливо различала их силуэты. Демоны растеклись по верхним ступеням и сейчас напоминали трофейные шкуры которые охотники и аристократы любили раскладывать на полу возле камина. «Донна у себя», — добавил Сантьяго. «Возле дома всё чисто. Наши агенты следят за периметром». «Не сомневаюсь, что Розалинда и Гонсалес сейчас заняты тем же», — вздохнула. «Только вместо наблюдательных кристаллов и шпионов у них теварги». С помощью специального заклинания хозяин демонов мог наблюдать за происходящим глазами монстров, а при необходимости выводить картинку на магический экран. Последнее требовало существенных затрат энергии, но было гораздо надёжнее и позволяло подключить к слежке помощников. Но что самое главное, на внешние наблюдения Сокли Вент не оказывал никакого влияния. Сейчас твари выступали в качестве марионеток Донны и спокойно следовали за Роберта, руководствуясь не чутким нюхом, а её приказами. «Не только Теварги», — Сантьяго указал на стелящийся по полу грязновато-серый дымок. Он был реденький, плешивый и полз со скоростью улитки. Периодически туманно замирал, чтобы перевести дыхание. Дорн активизировался. «Скорее он близок к коме», — с сомнением протянула. Дымок как раз врезался в ножку небольшого столика и развалился на две кучки. Собраться обратно у бедолаги не получалось. Два туманных островка бились о ножку, словно слепые котята, даже не подумывая для начала отползти в сторону. Это двойной откат. Сантьяго сделал несколько снимков и переслал их Микелли. Сейчас его ауру проверит Вальдес. Но ставлю на то, что Донна пошла ва-банк и пытается перехватить контроль, сбив управляющее плетение канцельеря. После того, как Дорну промыл мозги догман а затем по вампиру проехались миссис Фредерика и Диана, не думаю, что он оказал достойное сопротивление. Розалинда умело выжила его, ещё и от крови отстранила. Паук упоминал, что кухарка случайно выкинула из холодильника запасы Дорна, оставив лишь один пакет. Этого хватило, чтобы упырь не обезумел и не накинулся на гостей, но для восстановления резервов было слишком мало. «Он же ни на что не способен», Воскликнула едва Дорн, с горем пополам собрался в кучку и пополз за Роберта. «Полагаю, Донна этого и добивалась», — задумчиво протянул Сантьяго. Микелло только что подтвердила мои догадки. Вампиру качественно вскипятили мозги, он слышит все приказы, даже пытается исполнить их. Но толку от него, как от несвежего зомби. Я задумчиво куснула нижнюю губу и вновь перевела взгляд на Роберта. Парень как раз бродил по гостиной и поливал углы раствором левент. При этом он недалеко ушёл от Дорна. Младший Верконси умудрился сбить стул, споткнуться о ковёр и снести со стола стопку с книгами. «Такое чувство, будто наблюдая за перездачей экзаменов у двоечников-некромантов», — покачала головой. Упырь как раз догнал парня и сейчас растёкся лужицей возле порога, переводя дыхание. «На кой ляд Розалинди это немощь? Я не понимала» хотя план вымотать и вывести из игры Дорна был гениальным. Будучи в полном здравии, он мог создать нам не просто море, а океан проблем. Чуйка у вампира была звериная, физическая сила и магии хоть отбавляй. Двигался он бесшумно и с невероятной скоростью. А в боевой трансформации представлял угрозу даже для воинов уровня Мора или Дагмана. И это я молчу про его таланты к ментальной магии. Таких противников следовало нейтрализовать заранее. А не в пылу сражения но тащить его в гостиную зачем я не понимаю дорн запнулась почувствовав как вокруг сгущаются магические потоки под двойным откатом не отрываясь от создания аркана напомнил сантьяго конельере думает что управляет им но из за плетения донны не чувствует степень его беспомощности погоди смысл его слов дошел не сразу «Он что, хочет при помощи вампиров вскрыть тайник?» «Тени, нам только этого не хватало». «Да», — коротко ответил. «Продолжай наблюдение, я пока подготовлю необходимое плетение и выпущу Джафара в коридор». «А что с тайником, если консильери взломает его?» «Не взломает», — отрезал. «Заманим его в ловушку, вымотаем, затем вырубим обоих кукол». Если Диего хочет добыть амулет, ему придётся залезть в дом самому. Рядом взвилось сканирующее плетение. Сантьяго тщательно проверял каждый кристалл перед тем, как вручить его тени, и, судя по доносящимся отголоскам, заклинания в артефактах были не просто мощными, а убойными. На такую многослойную защиту придётся потратить пару часов, не меньше. «Не перебор?» — уточнила, не отрываясь от наблюдения за Роберто. Парень закончил разбрызгивать по комнате сок ливенты и приближался к первому ложному тайнику. Дагман сразу предупредил, что, находясь по ту сторону купола, невозможно отличить настоящую аномальную зону от фиктивной. Охранная сеть особняка чутко реагировала на внешнее сканирование. И хоть заклинание Диего не активировало сигнализацию, всё равно создало лишние помехи. Поэтому младший Верконте пошёл той же дорогой, что и Мадлен под управлением Тиля. Правда, последнему было чуть проще. Донна дала ему доступ к охранному куполу. И менталисту не пришлось с боем пробиваться сквозь защиту. А ещё Розалинда знала наверняка или догадывалась, где искать документы. И сразу после сканирования Мадлен направилась к нужному тайнику. У Диего такой форы, к счастью, не было, и его марионетка начала сложные аномальные зоны, давая нам время перестроиться и подготовить ловушку. Жаль, не получится прогнать его по всем неправильным тайникам. На первом этаже Карло ничего не прятал. До третьего Роберта просто не дойдёт. А на втором, кроме настоящих тайников, было всего две обманки. Ловушка должна быть достоверной, наконец ответил Сантьяго. Если на сейфе окажется простенькое плетение, консьержи сразу насторожится. Это понятно, кивнула. Но «Катарина, ты судишь с позиции обычного мага», — перебил меня. «И забываешь о сетях. Диего без них силён, его резервов хватит на десяток таких ловушек. А уж с артефактом». Он на миг замолчал и перевёл взгляд на экран планшета. Диего быстро понял, что в первом тайнике обманка и приказал роберта свернуть сканирующие сети. Сейчас парень переводил дыхание, опёршись плечом о стену. По его лицу крупными каплями стекал пот, а кожа была неестественно бледной. Заклинание догмана защищало психику марионетки, но не его тело. Такая нагрузка давалась Верконте нелегко. Из-за пагубного пристрастия к фейскому абсенту он в своё время остался без ментального дара и теперь вдвойне болезненно реагировал на чужую силу. Энергия канцельери разбудила остатки его искры. Отголоски моих мыслей долетели до паука. Нам это на руку, будет проще в нужный момент вырубить парня, сымитировав срыв управляющего плетения. «Хорошо», — растерянно ответила. «Вы хотите повторить трюк с Мадлен? Обезвредить едва марионетка доберётся до нужного тайника? Да, но для начала пусть Диего выполнит за нас всю чёрную работу и как следует вымотается». К разговору присоединился Сантьяго. «Дагман, ловушки готовы. Отправляет Джафара к первому настоящему тайнику. Дракон начертил в воздухе несколько рун, уменьшая артефакты до размера крохотных бусинок, и протянул тени. Джафар проворно спрятал их во рту, как хомяк, а затем с тихим хлопком растворился в воздухе. Роберто вышел в коридор, а воскликнуло, вновь прикипая взглядом к экрану. «Эти варги оживились», — добавила нервно куснув губу. «Ползут за ним». По удивительному стечению обстоятельств сейчас предосторожность консильере играла нам на руку. Тень Сантьяго уже успела пересечь Левентовую зону и как раз подбиралась к нужному тайнику. Роберто, в свою очередь, не спешил заходить во вторую гостиную, продолжая тщательно опрыскивать картины и статуи в коридоре. Шлейф от болотных цветочков намертво взбивал низшим нюх. Донные и Гонсали смогли лишь наблюдать с их помощью за происходящим, но не сканировать дом, выискивая новых гостей. «Джафар на позиции», — добавил Сантьяго. «Ставлю первую ловушку». Вокруг вновь заплясали огненные искорки. Магия дракона манила и очаровывала. Хотелось послать работу в бездну, раствориться в водовороте его силы, напитываясь ею, и с головой нырнуть под одеяло, утянув за собой Мора. Сон и отдых. Никогда бы не подумала, что настолько простые вещи могут казаться такими желанными и одновременно недосягаемыми. Не стоило огромных усилий выбросить из головы чудное видение и вновь сосредоточиться на работе. Параберто пометил все картины, идёт в гостиную. Отчиталась едва парень сунул флакончик в карман и побрёл ко второй цели — любимому искусственному саду Карло. Интересно, какое сокровище спрятано среди роскошных цветов? Отчего-то я была уверена, что сети находятся не здесь, а во втором тайнике. Мне не давала покоя странная близость сейфа к статуе Арисеи. По словам догмана, прятать настолько мощный амулет на пересечении защитных сетей было сродни самоубийству. Никогда не поверю, что это совпадение, или Верконте просто ошибся. Наверняка преследовал какую-то цель. Кроме этого, я втайне надеялась, что мы успеем прогнать Диего через три ловушки. Я закончил. Огненный вихрь погас так же внезапно, как и возник. А на экране ближайшего планшета вспыхнула алая метка. С первой ловушкой закончили. Оставалось спрятать ещё две. Отлично. От усталости голос Дагмана стал совсем сиплым и бесцветным. Вечером на него можно не рассчитывать. Будет чудом, если паук продержится до конца сканирования. Катарина, что с метками Левент? Удалось выявить определённую систему. «Только то, что Роберто предпочитает картина», — ответила бегло, осмотрев маячки. «Деревянные рамы и холст лучше сохраняли запах, несмотря на лаковое покрытие. Неудивительно, что Верконти не пропускал ни одного пейзажа. Предлагаю разместить сигнальные сети возле пейзажа Мориса Карье. немного подумав, добавил Сантьяго. «Это самая большая картина между тайниками». «Согласна», — кивнула бегло, осмотрев коридор. Такой холст Роберта точно не пропустит. Но, может, стоит подождать, пока он просканирует ещё один тайник?» Добавила. Установка ловушек давалась дракону нелегко, сил и магии оставалось в обрез. Если предчувствия подвели и сети окажутся именно в искусственном саду, он зря потратит драгоценные крохи энергии. «Нет, даже если артефакт в зелёной гостиной канцельери должен как-то проникнуть в дом», — возразил Сантьяго. Проще всего это сделать через вентиляцию в конце коридора. Так что мимо картины Корье он обязательно будет проползать. Вопрос лишь в том, когда он попадёт в ловушку, сейчас или ночью. Кивнув, я вновь сосредоточилась на Роберте и Дорне. О последнем я едва не забыла, но вампирская ветошь по-прежнему ползла за парнем. Сейчас облачко уныло растеклось за горшком с розами. Упырь пристально следил за тем, как Роберта сканирует тайник. И только Теварги отирались в метрах в пяти от них, не спеша подползать ближе. Вначале это настораживало. Я не могла понять, зачем Донна устроила двойную слежку. Наблюдать за Робертом можно и через Дорна, а демоны прятались слишком далеко и не видели, что происходит внутри комнат. Но обдумав, всё ещё раз пришла к выводу, что Розалинда просто заметает следы, имитирует активную слежку, чтобы канцельери ничего не заподозрил и не начал проверять Дорна. Просто калейдоскоп шпионов. Один следит за всеми и все за одним. Канцельери думает, что вампир до сих пор на его стороне и по сигналу поможет вскрыть тайник. Донна уверена, что именно она единственная хозяйка упыря и подыгрывает Диего, чтобы тот не сорвался с крючка. А сама наверняка собирается вырубить заклинание Мидорны и Роберто, и едва тот найдет артефакт. Но на самом деле на вершине ментальной цепи сидит наш паук. Именно он дёргает за ниточки, позволяя остальным обманываться и с уверенным видом продолжать игру. Джафару цели. Сантьяго призвал магию, готовясь устанавливать ловушку вместе с тенью. Из первого этажа поднимается горничная. Я скосила взгляд на его экран, к нам действительно поднималась Виолетта. В руках она держала поднос с целебным зельем и лёгкими закусками, похоже, направлялась к мадлен. Отлично. Редкий шанс отвлечь теваргов, не прибегая к помощи Дагмана. Катарина, следи за демонами. Сантьяго мыслил в том же направлении. Сообщи, как только они отвлекутся на служанку. Унюхать Джафа сквозь ливентовую пелену демоны не могли. А вот заметить секундную вспышку заклинания вполне. Если бы не Виолетта, пришлось изобретать другой обманный маневр. Но, кажется, великие тени решили смилостивиться и послали нам капельку удачи. «Готовность — три секунды», — отчиталась, когда девушка оказалась на середине лестницы. Я так сосредоточилась на наблюдении, что, казалось, воучию слышу шелест ее юбок и тихое позвякивание посуды. «Пли!» — воскликнула, когда Виолетта ступила на ковер, и тиварги варги обернулись в ее сторону. В комнате вспыхнул огненный шторм. Сантьяго наспех вплел заранее подготовленное заклинание в картину, окружая ее сетью сигнальных рун. Роберта заканчивает с первой ловушкой», — сообщил Дагман. В эту же секунду Аркан вспыхнул, рассыпавшись искристым маревом. А Теварги, потеряв к Виолетте всякий интерес, вернулись к наблюдению за коридором. «Сигналки. Успели», — устало отозвался Сантьяго. «Успели». Его слова эхом зазвенели в ушах, сливаясь с частым и гулким биением сердца. Казалось, я слышу его пульсацию каждой клеточкой тела. Напряжение зашкаливало, лавы растекаясь по венам. А сложнейшая работа казалась бесконечной. Даже не верилось, что нам повезло только. «Как он так быстро справился с куполом?» С отчаянием воскликнула. «На щит Сантьяго у меня были большие надежды, а канцельери вскрыл его, как ореховую скорлупу, вместе с защитой Карло. Так легко и просто!» «Не спеши с выводами», — Сантьяго жестом указал на экран. Роберто как раз застыл возле тайника и, увидев, в каком он состоянии, едва сдержала ругательство. Парень чудом держался на ногах, его шатала, как ивовую ветвь на ветру, а кожа приобрела сероватый оттенок. «Он же не переживет сканирование второго тайника!» — воскликнула. Идея прогнать канцельери через все ловушки уже не казалась гениальной, ведь кроме змея страдал и Роберто. «Переживёт. Мы с Донной следим за его физическим состоянием». Голос паука настораживал не меньше, чем внешний вид Верконте. «Если вырубим его сейчас, Диего попытается взять под управление тебя. А у меня не хватит сил переключиться на новую марионетку». «Вы с Донной?» — Ошалила уточнила. «Розалинда и мисс Гасаль поддерживают его физическую оболочку магией», — пояснил Дагман. Я не стал блокировать их плетение. Да, так они тоже выяснят, где находится тайник, но... Они бы и так это узнали, — припечатал Сантьяго. А теперь есть шанс. Он не договорил, Роберто дополз до картины Карье. У нас было несколько секунд, чтобы принять решение. Активировать ловушку или нет, и, к счастью, наши мнения совпали. Нет. Три голоса слились в единое эхо. Сантьяго прав, консильерий всё равно попадёт в эти сети лучше не рисковать младшим верконте и оставить их на потом будет для змея сюрприз на вечер криво усмехнулся мора и судя по тому как он засуетился магия артефакта все же не безгранична я на миг перевела взгляд на карту туннелей зеленая точка обозначающая консьельеии впрямь засуетилась смещаясь поближе к разрыву в куполе и пытаясь немного подпитаться от него энергией Внутри всколыхнулось злорадство, наши старания не прошли даром. Тварь тоже была на грани. «Но последний щит всё же стоит повесить», — добавил Сантьяго. «Заодно и вырубим Роберта, как только он снимет защиту с тайника». «Кстати, а что было в первом?» — оживелось. «От усталости я едва не забыла о главном». «Судя по фону, старинные защитные амулеты», — ответил Дагман. Убедившись, что в тайнике нет нужного ему артефакта, Диего сразу потерял к нему интерес. А я не стал сканировать глубже. Что ж, интуиция не подвела, вторая половинка пряталась неподалёку от статуи арисеи Понять бы ещё чего добивался Карлу и зачем спрятал артефакт именно там. Вопросов было море, ответов ноль. А время поджимало всё сильнее. Счёт шёл уже на минуты. Пришлось полностью сосредоточиться на слежке и ловушках. Дальнейшее происходило как в тумане. Сантьяго устанавливал последний сюрприз. Я неотрывно наблюдала за Роберто, помечая на карте левентовые очаги и сразу прокладывая примерный змеиный маршрут. Донна и Маргарет осторожно лечили родственника, а Дагман следил, чтобы ему не повредило мозги, магии и консильере. Мы умудрялись работать слаженно, как настоящая команда, при этом оставаясь по разные стороны баррикад. Самым странным было то, что Розалинда вообще не знала о нашем вмешательстве но её дар фатализма снова выступил катализатором, ускорив события и закрутив их в немыслимом водовороте. «Последний тайник», — просипел Дагман. Кажется, он находился на грани обморока. Миг, и экран планшета вспыхнул, утопая в ослепительно-белом сиянии. Последний щит пал, но внутренняя защита тайника оказала яростное сопротивление. Дорна вынесла взрывной волной в коридор, размазав по стене. Роберто отшвырнуло в сторону. Сантьяго с Джафаром едва успели смягчить его падение магией, а паук окончательно вырубил парня, обрывая его связь со змеем. Сети впрямь скрывались в гостиной возле статуи, и, кажется, они не только напрямую подпитывались магией от защитного купола, но и сами активно защищали себя от воров и охотников за древними амулетами.